В этот момент раздался звон колокольчика. Адетта продолжала говорить без умолку, но слова её превратились в сплошной стон. Её сокрушение по поводу того, что она не увидела свана днём, не открыло ему, а обратилось в подлинное отчаяние. Послышался шум закрываемой входной двери, и с улицы донёсся звук экипажа, как если бы кто-то уезжал. По всей вероятности, тот Ково Сван не должен был встречать после того, как ему было сказано, что Адэтты нет дома. Тогда, увидев, что одним только своим приходом в необычный час он произвёл такое смятение, расстроил столько вещей, о существовании которых он не должен был знать, которые она желала скрыть от него, он почувствовал упадок духа, почти отчаяние.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 Он стал подводить одну за другую его строчки под ту часть конверта, где не было подкладки, сквозь которую только и можно было что-нибудь разобрать. Несмотря на такой приём, буквы были видны недостаточно отчётливо. Впрочем, это было и неважно, потому что ему всё же удалось разобрать, что речь там идёт о каком-то совершенно незначительном событии, не имевшем никакого отношения к любви.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 Значит, форшвилл был у неё, когда Сван звонился, и она выпроводила его, откуда и шум, который он слышал. Тогда он прочёл всё письмо. В конце она извинялась за своё столь безцеремонное обращение с форшвиллем и писала ему, что он забыл у неё папиросы. Буквально то же самое, что писала Свану после одного из первых его визитов.